Ночь Пришла и мир отгородила Завесой черной от меня, Зажгла небесное кадила, Вновь начала богослужение И мирно разрешился в пенье Гул обессиленного дня. Стою во храме небезмерной Под звездным куполом, один И все, что было достоверно, Развеяно во мгле простора Под звуки неземного хора, Под светом неземных глубин. Пусть ночь поет, пусть мировые Вершатся тайны предо мной, Пусть благостной Евхаристии Торжественные миги минут, Пусть царские врата задвинут Все той же черной пеленой. Причастник прежней жизни костной Я буду ждать преображен, А сдвинув полок переносный, Ночь бездну жизни обнаружит И вот уже обедню служит Во мраке для других племен.